послесловие. Доброго времени суток, дорогие друзья. Вот и подошла к концу еще одна история по этому миру будущего, которое я придумала. На этот раз мне захотелось закончить на чем-то теплом, уютном и простом. А что может быть проще обыкновенного тихого человеческого счастья? И Малика, и Ири наломали немало дров, но, на мой взгляд, они оба достаточно настрадались, чтобы получить свою спокойную, счастливую жизнь. Они оба отказались от мира, в котором не могут быть вместе. Риант мог и дальше управлять федерацией, но он не мог без нее, а Малика не могла находиться там, где он принадлежит не ей. Вот такая странная штука любовь. Они оба фактически лишились всего, но обрели гораздо больше. Люди, пожалуй... Самые странные существа на свете. Мы пытаемся найти логику везде и всюду. Стараемся непременно разделить мир на черное и белое, забывая о том, что у искренности нет ни цветов, ни оттенков, ни оправданий. Искреннее сожаление, искренняя ненависть, искренняя любовь. Они не нуждаются ни в правде, ни в объяснениях. Они не терпят ни игры, ни лжи. Каждый искренний поступок, каждое слово – это отчет, знаменующей начало чего-то нового. Мы забываем об искренности, боясь показаться глупыми, смешными или другими, но именно она наполняет нашу жизнь новыми красками, именно она определяет самые яркие моменты в нашей жизни. Я хочу пожелать нам всем искренности, любить так до сумасшествия, обнимать тогда до хруста костей, говорить от всего сердца. Радоваться так, чтобы слышали все вокруг. У нас одна жизнь, и только мы сами можем сделать ее незабываемой. Пусть так и будет. До встречи в Академии Шопота. Ну а для тех, кто не читает Академки, встретимся зимой в третьей книге по циклу «Любить нельзя, ненавидеть», где главным героем будет Эльдер. Место встречи – Малли. Уважаемый слушатель!